Ну, да, я читала об этом, только... Не слишком в это поверила? Да. Напрасно. В договорах и магических книгах особенно внимательно следует читать именно то, что написано мелкими буквами. И уж совсем внимательно то, что вообще не набрано, а спрятано между строк. С усмешкой заметил Арей. Даф почудилась. Словно по спине у ней пробежала холодная липкая мышь. А что, если она и вправду подбросила шкатулку Троилу, когда проходила мимо его кабинета? Все не просто сходится, а чудовищно сходится. Проклятая руна Хрюнилона. Дафни стала мерзко. Она ощутила себя не просто грязной, а ужасно грязной. Два золотокрылых, теперь Троил. Да что же она вообще за существо такое, что всем несет опасность и скорбь? Не думая, зачем она это делает, Дафна вытянула из рюкзака флейту. Это произошло само собой. Ей захотелось вдруг исполнить что-то грустное. Барон Мрака сделал неуловимое движение ладонью. Флейта покатилась по полу. — Ты что, не соображаешь, что делаешь? — мрачно спросил Арей. — Я? Да ничего, просто поиграть хотела, — испуганно сказала Дафна. — Не стоит. «Утешься каким-нибудь другим способом», — предложил Арей. «Вытаскивать флейту в присутствии стражей мрака так же опасно, как играть с пистолетом-зажигалкой в присутствии пьяных офицеров спецназа. В другой раз я просто могу снести тебе голову, и лишь потом пойму, что был неправ. Но мои грузения совести тебе уже не помогут, понимаешь?» «Да, понимаю», — кивнула Дафна, взглядом спрашиваю Арея. Можно ли ей поднять флейту? Барон Мрака, подумав, кивнул. Дафна подняла флейту, провела рукой по ее отверстиям и вновь спрятала в рюкзак. Арей пожевал губами. Так, пора решать, что с тобой делать. Тот, кто вошел в секретную резиденцию Мрака, не может просто так ее покинуть. Он должен или стать одним из нас, или... или исчезнуть. Барон решительно встал. В руке у него материализовался уже известный Мефодию клинок. Дафна побледнела. Она поняла, что настала та самая минута, когда все должно решиться. «Итак, Улита, что ты думаешь о нашей гости? Оставить ее в живых или нет?» — спросил Аредди. Улита, оценивающая, посмотрела на Дафна. «Нет, лучше не надо. Она слишком хорошенькая. Ее фигурка мне будет все время напоминать, что пора сесть на диету. Хм, ну, с тобой все ясно. Мефодий, твое мнение. Если ее сейчас обезглавят, я брошу учебу, — сказал Мефодий, и, стараясь не выглядеть слишком заинтересованным, покосился на футляр с мечом древнира. Арей пожал плечами. Да попробуй только. Ты бросишь учебу, а я брошу тебя в пропасть. Но подведем итоги. Один голос за, один голос против. Я пока воздерживаюсь. Итак, положение равное. Хм, сложная ситуация. Ладно, Дафна, ты можешь остаться. Ты принята в нашу команду, но принята условно. Если я замечу, что с тобой что-то нечисто, или ты по-прежнему играешь на стороне света, Твой рост уменьшится ровно на голову. И учти, что своей жизнью ты обязана господину Буслаеву. А ты, сеньор Помидор, перестань все время таращиться на свой меч. Во-первых, у тебя не хватило бы решимости разрубить меня. Во-вторых, ты слишком ясно телеграфируешь свои намерения. Учись у милого котика Даф. Он тоже был готов защищать свою хозяйку, но делал это безо всякого напряга посмотри, как он расслаблен, я уже начинаю любить эту зверюшку. Арей потянулся и вновь откинулся на спинку кресла. Клинок исчез из его руки. Дав с теплотой посмотрела на мефодия. Она поняла, что останется жить и поняла, кого надо благодарить за это. И хотя продолжала видеть в мефодии угрозу для стражей света, преисполнилась к нему искренней симпатией. А он ничего, Не зануда, и вообще в нем что-то есть, подумала она. Мефодий пожал плечами и взял футляр со своим мечом под мышку. Имея в виду, крошка, с самой резиденцией мрака ты не останешься. Здесь не общежитие для беглых стражей света. Придется Глумовичу принять в свою гимназию еще одну бесплатную ученицу. В следующий раз он будет бережнее общаться со своим Эйдесом. Только очень боюсь, что следующего раза у него не будет. Продажа и залог эйдаса явление исключительно одноразовое. Я что, буду учиться в лопуходной школе? Самую точку. Не только учиться, но и скрываться. Как тебя там, Дафна? Слишком броско. Теперь ты будешь... М -м, Даша. Фамилию выберешь себе попроще. Никаких Эдемовых... «Раевых, Светлостражевых, Улита выпишет тебе свидетельство, причем сделает это прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик». Последнюю фразу Арей, хорошо знающий свою секретаршу, подчеркнул особо. Улита вздохнула и извлекла из воздуха здоровенный пыльный чемодан. Она щелкнула замками, и Мефодий увидел внутри сотни различных бланков – гражданские паспорты, загранпаспорта, Свидетельства, справки, студенческие билеты, водительские права, авиабилеты и так далее и тому подобное. «Так, где у нас тут свидетельство о рождении?» «Ага, вот. ну потопали к моему столу, а то тут всю мебель вояки разрубили», — распорядилась Улита и, таща за собой чемодан, пошла в приемную. Усевшись на стол, она извлекла из-за уха внезапно появившееся там перо черного грифа. «Чего писать?» — поторопила она. — Фамилию придумала? — Давай думай скорее, пока я не вспылила и не записала тебя какой-нибудь мухозаседайка или оболтусовой. — Я хочу быть потрокловой, подумав, сказала Даф. — Потрокловый? Ну уж нет, слишком громко. Лучше ты будешь Пименовой, скромненько и без вкуса. Никому не завидно, никто не дразнится, никто не ошибается в написании и... Никто не запоминает. Обожаю простые фамилии. Они проскакивают мимо слух, как кусок мокрого мыла. Для нашей работы это в самый раз. Так и запишем. Пименова Дарья Афанасьевна. Нормуль? И не дожидаясь ответа, Улита начала быстро строчить пером, даже не окуная его в чернильницу. Мефодия обомлел. Улита писала компьютерным шрифтом неотличимым от шрифта среднего лазерного принтера. Графы заполнялись одна за другой. Дав получила родителей, место рождения и номер записи акта рождения. Еще вопросец. Дата рождения. Сколько тебе годков, киса? 13000 тысяч. Начала Дав, но класс заметив, что улита уже пишет. Так я и думала. Больше 13 тебе и не дашь. Итак, готово. Пименова Дарья Афанасьевна, город Москва, гражданство российское. Национальность указана по желанию родителей. Номер записи 4543. Подписано. Руководитель органа записи актов гражданского состояния Сушняк ОА. Пол гражданина или гражданки Сушняк не указал, но это ее проблема Готово. Улита убрала перо, довольно оглядела документ и коварно крикнула арею. — Какой кругляш шлепнуть? «Мрака или Савеловского ЗАГСа города Москвы? Или, может, наш комиссионерский штампик?» «Не придуривайся», — отвечал Бас из кабинета. «Ну, так и быть», — заявила Улита и с чувством тиснула на свидетельство круглую печать. «Управление записи актов гражданского состояния города Москвы, Савеловский отдел ЗАГСа», — прочитал Мефодий. «Ну, все, гражданка Пименова, забирайте ваше свидетельство». Нечего мне тут стол макулатуры заваливать, — распорядилась улита. Дафна хотела заявить, что стол у улиты и так завален, но решила не связываться с разгневанной секретаршей. Тем более, что Мефодий уже успел одобряюще подмигнуть ей, показывая, что с улитой можно иметь дело. Просто сейчас она не в духе. — А оно хотя бы настоящее? — спросила Дафна, разглядывая зеленоватый бланк. — А то! Думаешь, документы придумали лопухойды? Да они сами, бельевой прищепки изобрести не в состоянии, фыркнула Улита. Взяв свидетельство, Дав вновь зашла в кабинет Корея. Готово? Ну куда взглянуть? Отлично. Теперь ты присутствуешь в мире лопухойдов на вполне законном основании. Запомни, пожалуйста, минимум магии, никаких лишних бултыханий, никакого нового использования рога Минотавра. Ты же сразу засветишься! И главное, никаких фотографий и видео, даже случайных. Крыльям тоже пробегай как можно реже. Это и к котику твоему относится, а теперь все свободны, приказал Арей.